демены и братия но я восстал из мёртвых пусть и ненадолго не говорите так повелительно произнёс тавос всё может сложиться иначе всё предрешено воскликнул примарх будущего не изменить хорус всегда был обречён на поражение а я должен умереть когда меня не станят Вы понесёте истину к звёздам и сорвёте покров лжи, сотканный отцом. А пока он развернулся и посмотрел на недостроенные стены своей вотчины. Мы построим твердыню, равной которой не существовало. Её залы станут воплощением кошмаров лучших представителей человечества. Здесь я напишу свой величайший труд, который станет лекарством от надежды, терзающей весь наш род. Примарх замолчал и отвернулся. Похоже, эта речь отняла у него слишком много сил. Эльвер невольно встретился с ним взглядом, и, вероятно, из-за тайного дара, которым обладал смертный, между двумя правицами проскочила искра понимания. Подмастерье впитал в себя информацию и внезапно понял, что Кёрс не до конца верит в сказанное. Вы вы боитесь, что не правы, прошептал Эльвер, не сумев сдержать слова. В следующее мгновение он понял, что обречён. Движения примарха наполнились агрессией. Один из воинов решился задать вопрос. А что делать с ним? своим робом. Кьурс посмотрел Эльвиру в глаза. Тонкие губы разошлись, демонстрируя острые чёрные зубы. Он мне больше не нужен, капитан Вантрет. Делайте, что хотите. Десятки светящихся алых глаз злобно смотрели на Эльвира. "Повелитель!" крикнул он. Рука в латной перчатке потянулась вперёд. Глава 11. Проклятие привидения. Войны, что пришли на Цагуалису, были пропитаны порчей, лучшие из них погрязли в заблуждениях. Худшие же были просто чудовищами, жадными до крови. Произнёс Керс, глядя в холодную темноту своих покоев: Я не знаю, когда мой легион начал скатываться в пропасть, и заметил происходящее слишком поздно. Он почесал рёбра, туго обтянутые кожей. Примарх сильно исхудал. В последнее время он часто забывал, что его тело нуждается в пище. Кусок человеческой плоти, присухшей к коже, упал на пол. В свою защиту могу сказать, что очень сложно сосредоточиться на настоящем, когда будущее постоянно ломится в мысли, будто незваный и нежеланный гость. Как я мог увидеть зло, творящееся на настрамах, когда каждый день моей жизни наполнялся словно через ядовитую капельницу мучительными картинами будущего? И снова ты отец ошибся, одарив меня предвидением. Правосудие абсолютно, и благодаря тебе я очень рано узнал, что никогда не сумею его обеспечить и сам стану преступником, достойным только смерти. Кёрс невесело рассмеялся. Ты можешь себе такое представить? Быть созданным ради единственной цели, и в один прекрасный день узнать, что я сам препятствие для её достижения, и каждый день видеть свою казнь, исполненную по приказу отца. Он повысил голос. И этот приказ был отдан только потому, что я следовал путём, который указал мне отец. Ты сам создал меня вершителем правосудия, Esse сам создал меня чудовищем. Невозможно совместить обе эти сущности в одном теле. Неудивительно, что я сошёл с ума. С холодной ненавистью прошептал он сквозь сжатые зубы. Я не виноват. Это всё твоих рук дело. Кровь миллиардов невинных на твоих руках, не на моих. Ночной призрак потемнел, а потом голос его стал вкрадчивым. Зачем ты меня создал? Почему мне пришлось всё это делать? Кровь, убийства и пытки, всё это я могу понять, но одно деяние, пусть и праведное, до сих пор терзает мне душу. На ведь не должно, злобно воскликнул он. Нет, нет. Примарх покачал головой, мысленно споря сам с собой. Не должно. Нужно было сделать именно так. Мы с тобой были правы, по-другому и быть не могло. Кёрс дёрнул головой и закачался из стороны в сторону. Разумеется, я говорю о сожжении острова. Запусти ещё раз. Слова Кёрза, наполненные угрозой, разлетелись по залу, в котором собралось командование легиона. Магистры коктейса всего флота прибыли навстречу. Отказаться было невозможно. Как прикажете, господин. Капитан Шенк, советник при мархе, избегал встречаться взглядом с отцом так же, как и все остальные. Они с мрачными лицами смотрели запись. Многим было стыдно, многим, но не всем. Себаторс стоял по правую руку при Мархе и с интересом наблюдал, как его братия пытаются скрыть неуловкость. Но куда больше его заинтересовали те, кто никакой неуловкости не испытывал. Стратегиум был на бит битком. Многие пришли в доспехах, и гул силовой брони уже начинал раздражать первого капитана. "Ты не можешь увеличить разрешение", спросил Малкарион из десятого коксте. Серф-офицер связи, стоящий за пультом управления проектором, покачал головой. Шенк, руководивший всеми смертными, которые обслуживали зал совещаний, ответил вместо него. Запись сделана простым афгорным объективом на нижних палубах. Там мало света, и устройство само по себе примитивно. Он напрягся под устремлёнными на него взглядами. Как я и говорил раньше, Да статащина, чтобы мы все поняли, что происходит, резко бросил Варджахан, лорд-регент двадцать седьмого кокте. Может, помолчим? Я пытаюсь обдумать происходящее, произнёс Селхарик. Он входил в кероптеру, и по идее, его слово должно было что-то значить, но многие из присутствующих ухмыльнулись и глумливо передразнили манеру речи капитана, от чего тот впал в ярость. Себатер внимательно следил за происходящим. В зале безусловно были капитаны, считавшие подобные преступления нормой, а возможно, даже поощряющие их. Легион менялся к худшему. Кёрс не уделял надлежащего внимания своей машине войны. Запись велась сверху, к тому же изображение искажалось широкоугольной линзой. Двое слуг торопливо двигались по коридору. Их силуэты сначала раздулись, затем сжались до почти нормальных пропорций и тут же снова раздулись. Создавалось ощущение, что они идут по полу изогнутой параболой. Смертные прошли, и коридор на несколько мгновений опустел. Затем появился ещё один силуэт. Его выдало свечение глаз в темноте. Они вспыхнули, будто два призрачных огонька. Вскоре в поле зрения камеры появился обнаженный по пояс легионер. Белая кожа болезненно сияла в темноте. Сжимая в каждой руке по широкому шкуросъемному ножу ступым острием, он крался по следу смертных. — Кто это? — спросил Зо Сахаал. — Мы пока не знаем. Слишком поспешно ответил Шенк, выдав тем самым свою тревогу. Он чувствовал ответственность и действовал соответствующим образом к вящему облегчению остальных. Теперь было меньше шансов, что примарх обратит внимание на них. Саватар проигнорировал слова советника, продолжая рассматривать толпу. Но запись взяли с корабля Молитоса. Сахал махнул рукой в сторону Кульна, не поворачивая головы. Его взгляд был устремлён на примарха и горел призывом к действию. Он должен знать. На этой палубе не было биоавгуров с достаточной степенью точности, чтобы определить личность, возразил Малит Аскульн. Тогда ты должен узнать его в лицо. Может, ты мне поможешь? огрызнулся Кульн. Это же просто силуэт в тенях. Севатер продолжал молча наблюдать. Горакурс записи изменился. На Галалите появилась новая сцена. И несмотря на двухмерное изображение, устройство позволяло каждому из присутствующих видеть всё так, будто экран развернули прямо к нему. Кёрс не шевелился. Они смотрели запись уже в четвёртый раз, но это не притупляло шок. Бледный как призрак воин набрал скорости и бросился на слуг. Ножи блеснули, пронзая ткане одежды и кожу. Нанастил палубы, у пали первые капли крови. Через несколько мгновений они превратились в бурлящий поток. Первый из смертных забился в судорогах, хватая пальцами воздух за своей спинной. Второй оглянулся, увидел нападавшего и побежал. Легионер отбросил первую жертву в сторону и бросился в погоню. Он загнал слугу в угол под бесстрастным взором третьей авгурной линцы и медленно прикончил. В некоторых коктейль есть традиция охоты на нижних палубах. Пожав плечами, произнёс великан по имени Крик Ацербус, похожий на первобытного дикаря. Так было всегда, но воины оттачивают свои навыки, преследуя живую добычу. только чтобы усмирить банды трюмов, занимающие работников и не дающие им отдыха, только для того, чтобы наказать виновных. Эти двое были офицерами, возразил Товак Торп по прозвищу Безрукий, жестикулируя щёлкающими и шепчущими бионическими протезами. Ценным ресурсом, но тем не менее простыми смертными, не стоит о них печалиться. В чём проблема, если скот боится пастуха? Прошипел Крукеш-бледный. Под его белесой кожей пульсировали темные прожилки. — Что ты понимаешь в наших обычаях, тиранин? — ответил Тор. — Они слишком сложны для тебя. Эти двое — настрамцы, наши слуги, а не враги. — Да уж понимаю побольше твоего, — усмехнулся Крукеш. — Ты говоришь храбро, бледный. Не повторишь ли это моему топору? сказала Цербус, подбрасывая в руках чрезмерно массивное оружие. Раздались смешки. Вы можете прекратить бессмысленную ругань, рявкнул мастер ужаса Тандамель. Его авторитета хватило, чтобы на время унять перепалку. Это не единичный случай, такое происходит повсюду, произнёс Виридиум Сальвади, магистр флота Кёрза. Злобно препитавшие его слова подразумевало, что он отценяет собравшихся. Он окинул испипеляющим взглядом тех, кого считал особенно ответственными за ситуацию. "И с каждым днём становится всё хуже. Не на моём корабле", упрямо буркнул Хирон Афион. "Не на моём корабле", злобно передразнил его халаскир из третьего кокпита. "Послушайте только его!" Ведь он так отважен и благороден, он так уверен в благочестии своих воинов, он такой великий лидер и боец, и уж точно не бандит, не на моём корабле. И это правда. Мои люди вершители правосудия, а не головорезы, парировал Афион. Говори за свои когти. У тебя нет права высказываться за мои. И как же ты можешь быть уверен в каждом? спросил Крукиш. «Легион же такой большой, и все до одного убийцы, какими бы ни были причины их действий. Они убивают и будут убивать. Откуда тебе знать, что творится в каждой душе?» «Я не верю», – тяжелым голосом ответил Афион. «Мои люди не могли такого сделать». «Отрицание не есть истина», – задумчиво протянул Това-кто. «Разве мы вправе делать выводы из того, что увидели?» Спросил Зос Хаул: "Может эти слуги совершили преступление? Может их справедливо наказали?" "Это не наказание", отозвался Кёрс. "А убийство, уничтожение ценных активов легиона, убийство ради убийства. Я этого не потерплю". Примарх подался вперёд, всматриваясь в мутное изображение. Но даже его глазам не открылось ничего нового. Ночной призрак выпрямился, обдав всех вокруг запахом давно немытого тела и окинул взглядом собрание. Чем больше он занимался проблемами, охватившими легион, тем больше он занимался проблемами, охватившими